Пляска смерти. Когда Пушкин на одном из светских раутов, куда он приехал вместе с женой и ее незамужними сестрами Екатериной и Александрой, впервые увидел Дантеса, Дантес ему понравился. Госпожу Пушкину Дантес, пользуясь выражением Геккерина, отличил в свете незамедлительно. Отличил его и она. На упорные и открытые ухаживания Дантеса в зимний бальный сезон 1836 года Наталья Николаевна ответила таким приветливым поощрением, каким она еще не отвечала ни одному из своих поклонников. В свете недолго говорили об одной только страстной любви Дантеса и об одном только легкомысленном кокетстве Натальи Николаевны. Очень скоро произошло то, что высказал о своей жене и Дантесе сам Пушкин. «Иль ля трубль» — примечание. «Он ее взволновал» — французский. «Конец примечания». Все гостиные и салоны Петербурга наполнились толками о взаимности чувств Дантеса и Пушкиной. Свет принялся следить за их романом с игривым наслаждением во все ларнеты Сплетни и слухи жестоко терзали Александра Сергеевича, защищавшегося от них только работой и верой в непогрешимость супруги. Но временами он с трудом совладал со своей пылкой и ревнивой натурой. На званых вечерах при появлении Дантеса Он то мрачнел, то нервно хохотал, а роковой сюжет тем временем неуклонно развивался. В феврале 1836 года между Дантесом и Натальей Николаевной происходит объяснение в любви, о чем Дантес с восторгом сообщает Гекерину, отлучившемуся в Гаагу. В письме к барону он приводит слова Пушкиной «Я люблю вас, как никогда не любила» но не просите у меня никогда ничего большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит». Геккерин, вернувшись в Петербург, вдруг с необычайным рвением вмешивается в роман своего возлюбленного для того, чтобы устроить ему как раз вот это все остальное. Взявшись за роль сводни, он преследует Пушкину повсюду, перехватывает ее то в одном, то в другом бальном зале и, наклоняясь к ее уху, жарко шепчет ей под звуки мазурки о необыкновенных страданиях сына, о его тяжелой жизни, будто бы вызванной любовными муками, о его готовности расстаться с жизнью за один только краткий миг близости с ней. «Она должна подарить ему этот миг ради спасения его юной жизни», — Гейкерин просит, заклинает, умоляет. «Зачем?» Здесь сказывается вся хитрость отношений между гомосексуальным Геккерином и бисексуальным Дантесом. Геккерина уже давно раздражает это увлечение, отнимающее у него немалую долю любовного пыла партнера. Если же Геккерин поможет Дантесу добиться от Пушкина и остального, то при умелой огласке дела, которую опытный дипломат, конечно же, обеспечит, Пушкина, покрытая позором, будет неизбежно отлучена от петербургского света, а, значит, и от Дантеса, неважно кем, обманутым мужем или самим светом. Но изощренные старания Геккерина не достигают цели, что-то не складывается в роковом сюжете. Лишь бледные фантомы ангела смерти кружатся над поэтом. В течение 1836 года Пушкин трижды по разным причинам литературным, условно-светским, вступает в дуэльные отношения с генералом Репниным, с отставным гусаром Хлюстиным, с графом Сологубом. Никто из них свидетельствует письма и мемуары, стрелять в Пушкина, если бы дело дошло до барьера, не собирался. Подлинный ангел смерти ждал нового поворота событий. И поворот случился. Его осуществление было возложено на побочную дочь графа Строганова и Далию «Полетику», питавшую по каким-то мотивам до конца неясным ни одному исследователю столь бешеную ненависть к поэту, что на старости лет, живя в Одессе, она помышляла плюнуть в установленный там ему памятник».